то чтобы известить, что Анис к 3 часам может быть и придут. -с. Если же до половины четвёртого их здесь не окажется, значит, в Павловск с поездом отправились на дачу к генеральше Епанчинойс, и уж там, значит, и откушаются. Князь сел дожидаться и, кстати, спросил себе обедать. К половине четвёртого и даже к 4 часам Коля не явился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 Уверившись, что он не ошибся, в чем, впрочем, он и до проверки был совершенно уверен, он бросил лавку и поскорее пошел от нее. Все это надо скорее обдумать непременно. Теперь было ясно, что ему не померещилось и в Фоксале, что с ним случилось непременно что-то действительно и непременно связанное со всем этим прежним его беспокойством, но какое-то внутреннее непобедимое отвращение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 и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом. Все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, ясной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 непременно уехала в павловск иначе бы коля оставил что нибудь в весах по условию так если он шел теперь, то уж конечно не за тем чтобы ее видеть.